«Царь горы». Богатство – это то, что вы не видите, потому что богатство – это деньги, которые вы не потратили. Это деньги, которые вы накопили и вложили. Это то, что мы не видим, потому что никто не видит баланса банковских и брокерских счетов других людей. Все, что мы видим в мире – это то, на что люди потратили деньги. А это, на самом деле, противоположность их богатству. Мы видим машины, на которых они ездят, и дома, которые они купили. Морган Хаузел. Продолжим тему с инстинктами. В этой главе я хочу обсудить иерархическую борьбу. Иерархическая борьба – одна из базовых биологических программ. Она нужна нам для того, чтобы получить больше ресурсов для нас любимых, больше еды, лучших партнеров, лучшие места обитания и так далее. Иерархия окружает нас. Человек в любой ситуации пытается выстроить иерархию, неважно какая у нас экономика или политическая система, мы всегда строим какую-то лестницу. Иерархия свойственна далеко не всем видам животных, например, муравьи или те же пчелы ведут себя по-другому. Не терять ключевой навык. Мое мнение, зарабатывать деньги не так уж и сложно у всех в жизни бывают белые полосы, хотя бы раз в жизни улыбается удача. Кому-то удача улыбается в карьере, у кого-то придет бизнес, инвестировать еще проще, потому что алгоритмы давно описаны, а будущие доходности понятны. Однако контролировать свое поведение очень непросто. Давайте поговорим о доминировании и стремлении людей лезть наверх. Петушок и его гребешок. Животные для удобства придумали схемы, которых нет нужды каждый раз доказывать свое превосходство в открытом конфликте. Что это может быть? Например, рост или объем мышц, или густота шерсти, оскал, рык и так далее? Процитирую Виктора Дольника, автора книги «Непослушное дитя биосферы». В одном эксперименте поймали самого жалкого и забитого петушка из группы, наклеили ему на голову огромный красный гребень из поролона, символ исключительности, и пустили обратно в загон. Петушок не знал, что у него на голове и поначалу по-прежнему вел себя забитым. Но подбегающие клюнуть его другие петухи увидели на нем огромный красный гребень и начали пасовать. Раз за разом, обнаруживая их неуверенность, петушок надувался, поднимал голову и выпячивал грудь. Таким образом, он без сопротивления шаг за шагом восходил на вершину иерархической лестницы. Кого вам это напоминает? Нас с вами, людей, мы сегодня заняты тем, что тратим много времени и денег на поиск атрибутов иерархического превосходства. Жму 100 кг, могу и больше. Вот вам еще несколько наблюдений, уже из личной жизни. В 2023 году я брал уроки у инструктора по железу. Инструктор, дядечка старше 50 лет с опытом тренировок в тяжелой атлетике, который хорошо понимает механику, анатомию и так далее. Моя цель сейчас не мускул, а увеличение продолжительности жизни. Потому что время играет на стороне инвестора, а сложный процент раскрывается как раз благодаря временному фактору. Как следствие, у меня появляется задача – отшлифовать свою технику. Почему? Потому что я не хочу покалечить себя, получить грыжу или травму сустава, ведь мне уже не 20 лет. По статистике, 9 из 10 атлетов в зале даже базовые упражнения с точки зрения техники делают абсолютно неверно. Например, те же приседания, все виды тяг, жимы, лежа и даже... Простейшее отжимания от пола мы выполняем неправильно. Несмотря на то, что я уже много лет хожу в зал, пусть с переменным успехом, у меня, разумеется, тоже нашлась куча мелких ошибок. Мы занимались с супругой вдвоем. Однажды я подметил одну интересную особенность и задал вопрос тренеру. Слушайте, почему девушки осваивают технику работы с железом намного быстрее мужчин? Тренер ответил так. Да все очень просто. Как ведет себя женщина? Она всегда пытается приседать и лежать штангу красиво, то есть в этот момент ей важно быть красивой, а красота как раз синоним правильной техники. А что же у нас делает мужчина? Ему важно взять вес побольше. Это может сделать его инвалидом, но понты все равно дороже. Мужика не заставить переседать 5 тренировок подряд с пустым грифом, чтобы не выглядеть позорно в глазах других посетителей зала, мужиков в первую очередь. Он сразу вешает на гриф килограмм 20-25 с каждой стороны. В зале бокса я вижу то же самое, как отличить новичка от опытного бойца. Что делает новичок? Он приходит на тренировку и начинает долбить мешок. Желательно, чтобы его шлепки звучали громче. Он не понимает, что шлепки и толчки – это вообще не про удар. А как же бьет опытный боксер? Он делает это хлестко, и удар похож на удар кнутом. Мешок при этом почти не качается. На кого похожи начинающие качки и боксеры? На инвесторов, карьеристов и бизнесменов. Все они ведут себя точно так же, хотят взять вес побольше. Как следствие, мы видим полное отсутствие риск-менеджмента. Все хотят результат завтра. Мы видим покупку акций роста на всю котлету, неподъемные кредиты для развития бизнеса и так далее. Все хотят быть крутыми. То есть, людям неинтересно инвестировать в скучные инструменты или в бизнесы. Им подавать что-нибудь прикольное и модное. Возможно, поэтому мы часто слышим, что из женщин получаются лучшие инвесторы, потому что иерархический инстинкт у них развит слабее. Да ты нищеброд! В нашем мире очень много шума. Общество регулярно посылает нам ложные сигналы, которые противоречат принципам накопления богатства. Приведу примеры классических комментариев у меня на канале. Экономит только лохи, надо просто больше зарабатывать». Приезжать навстречу на китайской тачке как-то не солидно, друзья не поймут. Путешествие по России это вообще для нищебродов. Давайте разберем эти примеры с точки зрения этологии. Два человека встречаются в комментариях. Обезьяна одного комментатора показывает свой статус обезьяне другого. При этом тот, кого называют нищебродом, начинает оправдываться. Это не всегда происходит в публичном пространстве. Борьба может происходить в его голове. Человек хочет показать всему миру, что он вовсе не такой, каким его представляют. И что он на самом деле богат. Как быстрее всего продемонстрирует свой статус. Сделать это при помощи внешних атрибутов. Но внешние атрибуты противоположны нашему богатству. Что делает в такой ситуации человек? Он начинает показывать миру свои покупки, и это поощряется обществом. Допустим, он покупает Тесла и выкладывает в соцсети фотографию своей покупки. Что ему говорят соцсети? «Красавчик! Молодец!» Что на самом деле вижу я? Я вижу минус 50 тысяч долларов или даже больше. Я сейчас гуляю по одному из спальных районов Москвы и вижу уже несколько автомобилей Тесла, причем эти машины припаркованы рядом с абсолютно невзрачными панельками. Другой пример. Человек хвастается квартирой в Дубае. Его все лайкают и поздравляют. Что же вижу я? Я вижу, что человек только что закопал в пустыне несколько сотен тысяч долларов, и не факт, что он сможет оттуда выскочить. Когда меня называют нищебродом, я лишь пожимаю плечами и улыбаюсь. Этот упрек на меня вообще не действует, как от стенки отскакивает. Но на некоторых он действует разрушительным образом. Как быть в подобной ситуации? Если вас это задевает, если хочется оправдаться, то обязательно обращайтесь этим запросом к психотерапевтам. Один-два сеанса. И эта проблема у вас исчезнет. Вам больше не нужно будет оправдываться. Зачем вам 300 друзей? Давайте поговорим про социальную сеть Запретограм. Лента запретограмма – это алгоритмическая игра в иерархию, которая ежедневно подталкивает нас к бедности. Допустим, вы листаете ленту и видите следующие посты. Машка в Турции, Васька отправила ребенка в английскую школу, Ленка сделала себе сиськи и губы, Петька купил Тесла, а Олька опять качает попу в тренажерном зале. Какие у нас мысли после этого? Чем я хуже? И понеслась. Поеду на Мальдивы, куплю дорогую сумочку, куплю PlayStation 5 и обязательно выложу это в соцсети, чтобы они там все от зависти захлебнулись. Я призываю остановиться, немножко подумать и задать себе вопросы. Такие вопросы задаю себе я. Кто все эти люди в соцсетях? Кем они мне приходятся? Зачем мне мериться причинами местами с людьми, которых нет в моей жизни? В 2022 году за заблокировали. Сейчас я заходят туда при помощи VPN. А мне просто стало лень туда заходить, настраивать что-то, нажимать, сложно это. И я мысленно говорю, спасибо Роскомнадзору, потому что этот институт сделал для нашего благосостояния больше, чем все книги по финансовой грамотности вместе взятые. К черту алгоритмы. Приведу еще один пример, когда иерархическая борьба в прямом смысле рушит человеку жизнь. Моя старшая дочь тату-мастер. Недавно она скинула мне историю смерти питерской порнозвезды и по совместительству тату-мастера Анастасии Гришман. Жила себе девушка и в какой-то момент свернула не туда. Забила все тело и лицо татуировками. Открыла тату-салон на дому, сделала губы и грудь и начала выкладывать клубничку в соцсети. Что не сделаешь ради раскрутки. Я вижу все это следующим образом. Девушке просто нужна была любовь. Но она научилась ее получать кривым способом. Через деньги и лайки одобрение толпы. Я показывал ее работы более опытным тату-мастерам, и все в один голос сказали, что она плохой тату-мастер и плохой художник. Девушка, наверное, это тоже понимала. Также она понимала, что стать хорошим тату-мастером достаточно сложно. На это нужно время. Как быть? Она нашла для себя следующее решение. Стать фриком, сделав побольше татушек на лице и теле, и начать выкладывать контент эротического содержания в сети. У нее действительно появились деньги и слава. Ее стало много, от клиентов не было двое, а все курсы были распроданы. Но радости она при этом не испытывала. Что я вижу? Депрессия, наркотики, алкоголь стали постоянными спутниками нашей молодой предпринимательницы. Итог печальный. Ее зарезал парень, который участвовал с ней в съемках. Завоевать популярность в соцсетях несложно. Хапнуть алгоритмы соцсетей достаточно просто. Суть заключается в том, что мы должны выделяться. Но делать это можно по-разному. Обычно люди хотят срезать путь, потому что понимают, что выделяться можно опытом. Однако опыт приходится накапливать на это нужно время. Также можно выделяться эпатажным поведением или образом. И мы сплошь и рядом видим примеры. звезды запретограммы, которые не поют, не танцуют, не пишут книги, а просто раскачивают пятую точку до невидных размеров. Или певицы, которые не умеют петь, но зато выворачивают свою жизнь наизнанку. Звезды богаты. Но есть и обратная сторона медали. Я часто вижу печать алкоголика или алкоголички на лице. Или злость и обиду на своих подписчиков, потому что они все время тычут звезду пальцем и называют ее фриком. А звезда начинает оправдываться. Перестаньте следовать алгоритмам. Почему? Потому что алгоритмы – это еще не все. Алгоритмы часто заставляют нас делать то, чего нам не хочется. Помните про это. Любовь за сникерсы. У многих из нас в детстве были богатые друзья или подружки. Обычно у них были обеспеченные мамы и папы, которые ничего не жалели для своего чада. Те, кто рос в 90-х, помнят, как у нас дома стояли приставки Дэнди, а у нашего богатенького друга дома была приставка Супер Нинтендо или Сега. Обладатель Сега считался королем района. Другой пример. Наш друг устраивал день рождения, звал всех ребят и говорил, у меня будут Сникерсы, Марсы, Баунти и прочее. У такого царя горы собирался весь район. Все его любили, обожали, и он думал, что это та самая любовь и признание. Что происходило с ним далее? Он вырастал и начинал получать любовь и признание единственным доступным ему способом – инвестициями в атрибуты и иерархии. Такой человек получает статус короля вечеринок, временное признание и в придачу бедность. Он все время мучится Он не понимает, что с ним происходит. Почему? Потому что не осознает, что покупает заменитель любви. Суррогат. Как ему нужно действовать? Надо идти просто к психотерапевту. Задача психотерапевта – научить такого человека получать любовь напрямую. Принцы на сайтах знакомств. Женщины тоже становятся жертвами иерархии. Посмотрите недавно вышедший фильм «Аферисты из Тиндер». Это блестящая иллюстрация к этой главе. Там рассказывается история о том, как смазливый парень разводил богатых невест, играя на их слабостях. Наш герой быстро смекнул, кто пользуется спросом, какие атрибуты пользуются спросом на сайтах знакомств, и вылепил из себя принца. Я читаю комментарии и заметки в соцсетях к этому фильму, и все они сводятся к следующему. Как можно было влюбиться в такого придурка? Они что, слепые? Вот дуры! Причем оставляют такие комментарии как девушки, так и мужчины. Я тихонько хихикаю, потому что у меня за плечами опыт построения сайта знакомств в Азии. Наш сайт работал в Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах. Было зафиксировано 6 миллионов регистраций. Я очень хорошо запомнил, что именно принцы и принцессы получали наибольшее одобрение и внимание публики. Именно они собирали больше всего лайков, свиданий и так далее. Почему? Потому что у них были те самые атрибуты иерархии, которые помогали им выделяться. Поэтому в любой нише, не обязательно на сайтах знакомств, можно создать такой же образ. Регалии и понты покупаются и подделываются. Мы с вами должны учиться отличать оригинал от подделки. Как выглядят подделки? Это в первую очередь внешние атрибуты, и не важно, кто перед нами. Принц на фоне крутой тачки или человек, который называет себя профессором высшей школы экономики, но ни черта не смыслит в экономике или в инвестировании. Смирнов и Мерседес. Расскажу вам историю про моего друга и коллегу Сергея Смирнова. Сергей – владелец франшизы агентства недвижимости «Высоцкий Стейт. У него год назад или чуть больше была идея фикс – купить «Мерседес» для компании. «Мерседес» тогда стоил несколько миллионов рублей, и он хотел купить его в лизинг. Я понимал, что это дурацкая идея, и всячески его отговаривал от этого. Я сказал ему, «Слушай, у тебя есть потребность признания. В этом нет ничего плохого, это нормально». У многих мужчин и у женщин она есть. Сделай это с выгодой для себя. Например, раскрути свой YouTube-канал. Ты получишь славу, благодарность, подписчиков и даже деньги. У нас есть места или занятия, где выгодно быть царем горы. Это занятия, которые не приводят нас к финансовым потерям. То есть, если у вас что-то провалится, вы не пострадаете с точки зрения финансов. В противном случае, это занятие принесет вам не только удовольствие, но и деньги. Например, это может быть ведение блога по финансам или развитие YouTube канала где вы демонстрируете свою экспертность в чем-либо и набираете учеников. Иерархическая мастурбация Давайте поговорим про иерархическую мастурбацию. В онлайн-журналистике есть такой жанр под названием «сливной бачок». Журналист выпускает серию статей или роликов. Жертвами таких статей становятся депутаты, бизнесмены, звезды и так далее. Что происходит далее? жертвы вымогают деньги за удаление негатива. Либо журналист поступает чуть умнее и пытается продавать такую услугу, как стоп-негатив. Или еще умнее, сливной бачок. конвертирует свой успех и становится, например, политическим деятелем, который метит на самые высокие посты. Тут все понятно. Схема вполне рабочая, но рискованная. Она может привести к негативным последствиям. Блогеры-одиночки сегодня освоили этот же жанр. Стали действовать в похожем стиле и клепать такой контент на коленке. Это могут быть развлачения, вся правда о... В которых показывается удобная картинка. Герой ролика, например, ест младенцев, запивает кровью девственницы, вообще является каким-то дьяволом во плоти. Что еще это может быть? Это может быть роль критика. Такой человек в своей жизни вообще ничего не сделал, но говорит все дебилы кругом дебилы мир наполнен дебилами а поскольку все дебилы а я вроде как умный значит с точки зрения иерархии я выше всех или еще один пример попытки нападать на противоположный пол все женщины дуры все беды от женщин не будь оленем будь альфа самцом я смотрю на попытки таких блогеров и не понимаю ни самих блогеров ни тех кто их смотрит откуда здесь растут ноги автор часто не глупый или даже умный осознает, что занимает незаслуженно низкое место в иерархии. Копать внутрь себя он, разумеется, не хочет. Поэтому он идет снимать напряжение во внешнюю среду. Алгоритм соцсетей вроде бы хакнут, но его ситуация еще хуже, чем у фриков, о которых рассказывал ранее. Почему? Потому что эти фрики хотя бы научились монетизировать свою славу. Они деньги на этом зарабатывают. А наши доморощенные сливные бачки и агрессоры вроде как становятся царями горы, но насыщают эго исключительно ради лайков. Они не могут конвертировать лайки в деньги, потому что рекламу у сливных бачков почти никто не покупает. Авторы начинают оправдываться, что у них вроде как миссия. На деле мы видим иерархическую мастурбацию. Напряжение, разрядка, напряжение, разрядка. К чему все это приводит? к потере времени. А потеря времени равна потере денег. Сливные бачки почти всегда остаются бедными. Доминирование и ограничения. Еще одна мысль. Доминирование часто приводит к ограничениям. К примеру, доминирование делает нас одинокими. Представьте политика, который не ходит без охраны, потому что на него могут совершить покушение. Звезда не имеет возможности выйти на улицу, спокойно посидеть и... Попить чашечку кофе или посидеть на лавочке, ее просто разорвут фанаты. Бизнесмены, которые занимают первое место в топах, очень часто платят высокую цену. У них нет возможности провести время с семьей. Я вспоминаю экскурсию на стадион Лужники, где сначала нас водили по обычным местам, а потом отвели в вип-ложу, в президентскую ложу где сидят политики, и у меня был шок. Что я увидел? Я увидел бетонную крышу над головой и бронированное стекло, защищающее от пуль. Я понимал, что на этом месте смотреть футбол невозможно, это скучно. Чувствуешь себя здесь как-то странно и просто не наслаждаешься мероприятием. Мне кажется, что человек, который купил билет куда-нибудь за ворота, чувствует себя гораздо лучше, чем тот, кто сидит в вип -ложа. Какая здесь мораль? Мы можем научиться говорить себе «хватит», «остановись», «дальше лезть наверх» просто опасно и невыгодно с точки зрения иерархии. Не надо везде быть чемпионом. Идем дальше. Чем мне нравится современное общество? В нем есть бесконечное количество иерархических систем. Простой пример. Днем в охранник в пятерочке, а вечером – предводитель клана танкистов. И это прекрасно. Но люди используют эти возможности неэффективно. Например как попытка убить время, разрядить мозги и так далее. То есть доминируют там, где первое место никак нельзя монетизировать. Я призываю вас быть чуть хитрее и использовать сложность нашего общества для извлечения личной выгоды. Перестаньте воевать в чате родительского комитета, забудьте про рекорды в тренажерном зале или на секции бокса и прекратите рубиться ночами футбольчик на приставке. Так можно потерять время, а может быть даже здоровье или деньги. Отдайте все эти титулы, медали, чемпионства и ачивки тем, кому они покажутся важными. А сами просто получайте удовольствие от процесса. Я не призываю вас отказываться от компьютерных игр, но не надо в них доминировать. Доминируйте в другом месте. Игра вторым номером. Почему в бизнесе выгоднее играть вторым номером? Например, в стае победитель получает все – Лучшую еду, самок и так далее. В современном обществе иерархия гораздо сложнее. Есть места, где доминирование способно сделать меня бедным. Например, бизнес. В бизнесе я почти всегда играл вторым или третьим номером, потому что понимал, что с точки зрения иерархии первое место несет опасность. Наша цель – занимать не самое высокое и не самое низкое положение, Например, соучредитель, инвестор, миноритарный, акционер, старший партнер, член совета директоров и так далее. Здесь меньше ответственности при схожих бенефитах. Черные водолазки и мешковатые костюмы. Еще одна мысль. Вы не обращали внимания, как некоторые бизнесмены и политики специально маскируют внешние атрибуты. Обычно такие люди занимают очень высокие позиции в иерархической системе. Им по карману любые украшения, костюмы за тысячи долларов, ботинки и прочие атрибуты. Но современные альфа-самцы почему-то носят одежду масс-маркет и не демонстрируют свое богатство на публике. Например, черные водолазки и серые футболки «Привет от Джобса» и «Цукерберга». Мешковатые костюмы и кроссовки – Сразу вспоминаются президенты некоторых стран. У кого-то скромный дом или машина – привет от Баффета. Что это за явление? Это либо работа пиарщиков, либо человек сам разбирается в законах пиара. Что он говорит обществу? «Я свой, я такой же, как вы, я вместе с вами». Это всегда подкупает, даже если вы понимаете суть этой уловки. По моему мнению, это очень разумный подход для маневрирования по иерархической лестнице. Но его могут применять не только сильные меры сего. Почему? Потому что, во-первых, он избавляет нас от чрезмерных трат, во-вторых, маскирует нас от взглядов хищников, а в-третьих, может принести человеку очки в бизнесе или в общественной деятельности. Как линейка делает нас несчастными? Следующая мысль. Последние 20 лет меня окружали доминаторы и достигаторы, у человека все вроде хорошо, есть семья, бизнес прет, капитал измеряется десятками миллионов рублей или даже больше. Но у него все равно постоянные депрессивные состояния. Он начинает посещать психотерапевта. Ходит к нему месяц, два, полгода, год и крутит по кругу одну и ту же пластинку. Он задает себе вопросы. Почему у друга Васи результаты на один нолик больше моих? Или, а вдруг я недостаточно хорош? Или... А вдруг все это закончится, и меня скинут с этой иерархической лестницы? Я пришел к выводу, что главная причина таких состояний заключается в следующем. Наши ожидания растут быстрее, чем реальность. Именно с этим и надо работать. А что, если постоять в сторонке? В завершении следующая мысль. Нас в любом случае будут втягивать в иерархическую борьбу. От нее не уйти, но вы должны постоянно оценивать такие вызовы с точки зрения личной выгоды и возможных убытков, то есть постоянно просчитывать вероятности. Как я сейчас мыслю, я задаю себе вопросы. Может ли мое благосостояние не зависеть от текущей иерархии и положения общества? В первобытном обществе ответ был бы однозначно нет, но в современном – легко, потому что оно сложное. А еще я задаю себе вопрос. Обязательно ли каждый раз получать одобрение общества? И однозначно отвечаю – нет.